Глава 13 Едва я зашёл в офис, как ко мне по задуманному ранее плану ринулась Алёна. Но в тот момент я забыл и о плане, и вообще обо всём. Главное, она была живой и невредимой. Но постепенно смысл её слов, точнее эмоциональных возгласов, стал доходить до меня, и я вернулся к действительности. «Ты почему молчишь?» — размахивая руками, кричала напарница. «Где ты был? Мы же тут с ума сходим!» и «Я...» «Я был на бете. Как отпустили, сразу сюда?» «Кто отпустил?» — подпрыгнул с кресла Никита. «Что случилось на бете?» — услышал я голос за спиной, который узнал не сразу. Настолько он был взволнованно дерганым, я обернулся. За мной стоял Мендель, бледный, с черными кругами вокруг глаз. «Меня задержали?» — сказал я. Сначала ровно, почти спокойно, а потом, как и было задумано, перешел на эмоции. «Я ведь туда все же попал. Попал, вы понимаете? Дмитрий Иванович, ведь я там был, но я так ничего там и не увидел. В этом доме, в красном из кирпича. Он ведь и там есть. Точно такой же, и в нем что-то вроде полиции». — Я так и не понял. Между собой они называли это прорыв. — Кто они? С хрипом, словно ему не хватало воздуха, спросил зловрет. — Что они себе говорили? Потом он вдруг окинул помещение затравленным взглядом, схватил меня за рукав и потащил в сторону чайной. — Нет, нет, молчи, расскажи там Не нужно, чтобы... — Э, так не по чесноку, мы тоже хотим, — завопил Никита, но Мендель, обернувшись, буквально зарычал на парня, и тот сразу заткнулся. А потом я подробно рассказал Лавреду придуманную нами ночью легенду. Главным в ней было то, что я ничего на Бетте не видел. Что меня всё время держали в одной комнате и подробно расспрашивали о нашем мире. А делали это то по отдельности, то сразу вместе два мужчины. Один примерно сорокалетний, темноволосый и с тоненькими усиками. Второй, похожий на военного здоровяк с короткими седыми волосами. Военный иногда называл того, что с усиками вроде бы «свободой» или как-то похоже, волей». «Точно, волей. А вы откуда знаете?» «Я не знаю. Ты сказал «похоже», я и предположил «свобода воля». Я сделал вид, что поверил этому объяснению и стал рассказывать дальше. О том, что меня постоянно спрашивали и переспрашивали о нашем мире, о том, как мы наблюдаем за Беттой, и ты им всё рассказал про нас». «Да. А что, нельзя было...» Они так обрадовались, что мы тоже про их мир знаем, похвалили, что мы, что вы догадались устроить наблюдение. Они вообще так вами заинтересовались. Вот бы, говорят, познакомиться с этим человеком, поговорить, столько бы вопросов могли вместе решить». Тут я замолчал, округлил глаза и хлопнул по лбу. «Самые-то главные! Они же хотят на вас посмотреть. Им же видно наш мир через объекты и они попросили, чтобы я подвел вас к дому, к третьему с края окну. Они ведь там ждут, сидят, а у них ведь сейчас ночь, там время другое. Идемте, Дмитрий Иванович. Идемте скорее. Как мы и рассчитывали, Мендель на эту уловку клюнул сразу. Он стремительно оделся и бросился к выходу. Я вылетел на улицу следом, бросив Алене. Мы скоро. Звони, если что. «Понятно, что звонить напарница должна была не мне, у меня и телефона-то не было. По нашему плану ей следовало наблюдать по монитору за нами, и если Мендель, несмотря на лежащий в моем кармане черный кубик, так и не увидит дом, то Алена должна будет срочно звонить Кургузову для начала второго варианта операции. О том, увидел или не увидел Мендель дом, договорились, что я подам ей знак. Я догнал зловреда уже почти возле дома, и он его не увидел». Он метался, словно обложенный флажками волк и почти поволчьи выл. «Где? Где этот дом? Я его не вижу». «Стойте, Дмитрий Иванович, стойте! Дом... А вот он, здесь. И вот и то окно, о котором я вам говорил. Сейчас на вас оттуда смотрят. Вот... вон там оно. Там... Я стал тыкать рукой в сторону окна, которое мне было прекрасно видно. Почти наверняка оттуда и в самом деле за нами наблюдали Назар Воля с госбезовцем. Но мне было сейчас на них плевать. Я обводил и обводил в воздухе контуры этого окна, что являлось условным знаком для Алены. То и дело почти бессвязно приговаривая. «Вон окно, то самое окно. Вон то окно. Смотрите туда, смотрите, там Воля. Он тоже смотрит. И вы смотрите. Вон то». «То окно... В вон там, ага». Я не слышал шум двигателя труповозки, лишь потом мельком увидел её метрах в пяти у обочины. Я не мог услышать его по той причине, что Мендель заорал вдруг так, что у меня заныло в ушах. «Я вижу... Я вижу прорыв!» От этого дикого вопля я на пару мгновений растерялся, а когда очухался, Мендель уже перелезал через школьную ограду. Он оказался более прытким, и когда я справился с той же задачей, зловлет размахивая подобранной где-то палкой, уже подбегал к ближайшему окну школы. Я подумал было, что сейчас он распугает несчастных ребятишек, но вспомнил, что сегодня воскресенье, и кроме охранника в школе никого не должно быть. Впрочем, как такового там не было и охранника, поскольку Кургузов должен был организовать его замену на знакомого опера». Разбить прочный стеклопакет зловреду удалось не сразу. Но я ему не мешал, пока все шло по плану, а Мендель словно и вовсе забыл о моем существовании. Проделав, наконец, в окне дыру, он ловко вскарабкался на карниз и нырнул внутрь. Я поспешил за ним, прорезав осколками стекла бок куртки. Зловреда я догнал уже там, где в прошлый раз меня пытался остановить дубинкой охранник. У этого охранника дубинки не было, вместо нее он держал в руке телефон. Да и одет он был не форма а в обычную красно-синюю куртку. Значит, у Кургузова сработала и эта часть плана. Мужчина в куртке посмотрел сначала на Менделя, потом на меня. В его взгляде читалось сомнение, и я успокаивающе подмигнул. А застывший на месте зла вред, казалось, не видел ничего вокруг от охватившей его безумной радости. Но я знал, что сейчас он очухается, сделает шаг, и тогда «Звоните!» — крикнул я псевдоохраннику. «Я уже!» — помахал тот телефоном. И лишь после этого Менделя чухался. Он посмотрел на меня, на опера, перевёл взгляд вдаль коридора и, наконец-то, сделал тот самый шаг. В два прыжка я догнал его, и коридор, как и в прошлый раз, сразу сделался шире и короче. И так же, как и тогда, он заканчивался турникетами и двойными стеклянными дверями за ними. «Я не думал, что последняя часть нашего плана сработает», «Да это было не так уж и важно. Пусть зловред убирается на свою бету и продолжает вынашивать зловредные планы. Мы подготовимся? По крайней мере, постараемся». Павел Сергеевич вкратце поделился с нами своими идеями. Поскольку напрямую идти к полицейскому начальству с подобными инициативами было глупо, а ФСБ и вовсе опасно, Кургузов решил действовать поначалу втихаря, но с размахом. Он собирался посвятить в ситуацию сначала самых близких, надёжных и проверенных людей, а потом с их помощью подбирать остальных. Не только тех, кто может видеть бета-объекты, а вообще всех, кто доверится ему, кто поверит в грозящую миру опасность. А потом... потом будет видно. Если вероятность нападения станет явной, они придумают, как довести информацию наверх. А если нет, то знать об этом наверху и незачем. Потому что где гарантии, что и на нашей Альфе не найдутся такие же воли и им подобные, кто загорится желанием прибрать к рукам еще один мир. Нет уж, пусть лучше сначала у себя дома разберутся, разгребут наваленные кучи смердящего дерьма, чем разносить грязь и кровь войны еще и по другим мирам. Правда, я не особо верил в эти глобальные планы Павла Сергеевича, но мне очень хотелось в них верить. Потому что без веры никак. Потому что без нее не сыграть ни одной пьесы. Не сделать мир хоть чуточку краше и чище. И все-таки Менделяй Зловрет не смог перейти на Бету. Как я уже говорил, мы не особо и верили, что у нас это получится, но мы рассуждали так, если с помощью мертвого двойника удастся завести Менделя в дом из красного кирпича, а потом этого мертвеца быстро увести подальше, то Зловрет не сможет перейти на Бету. Но вполне вероятно, он не сможет вернуться и на Альфу, зависнув меж двумя мирами. Слишком уж фантастическая версия, прямо скажем. Скорее даже мистическая. Но она сработала. И Мендель то ли догадался, то ли почуял это своим звериным нутром. Только он снова, по поволочи завыв, бросился вдруг на меня и, повалив с ног, вцепился железной хваткой в горло. «Ненавижу! Сдохни, паскуда!» — визжал он, впиваясь все глубже мне в кожу ногтями. Он оказался сильнее меня и уж точно тяжелее. Я не мог шевельнуться лишь безуспешно дергал ногами. Дышать я тоже не мог. В глазах стало темнеть, погребальным звоном зашумело в ушах. Не знаю, что там у кого вспоминается в последние мгновения жизни. Лично я вспомнил только Алену. Увидел ее как наяву, и мне сразу стало легче. Я даже смог сделать последний вдох. Нет. Удалось вдохнуть и еще раз. Потом еще и еще? Дышать было больно? Но чрезвычайно вкусно. Наверное, так дышится на том свете. Но разве на том свете бывает так больно? Я что, попал в ад? Наконец я понял, что могу шевелиться, но особо усердствовать не стал. Зато открыл глаза и снова увидел Алену. Теперь и в самом деле наяву. Ты как? Как-то так. Живой вроде. Зачетно! Вставай тогда и побежали, пока проход открыт. Какой проход? Куда побежали? Я осторожно поднялся на ноги. Рядом постановая лежал Мендель, зловред. Его фетровая коричневая шляпа валялась далеко в стороне, а на лысине бетовца красовался отпечаток женского каблука. Жаль, неконтрольный. Но всё равно так приятно. Спасибо, сказал я, почти полностью придя в себя. Вовремя ты. Постой, а, а как ты здесь вообще оказалась? И о каком... «Проходит, ты говорила?» «Я оказалась здесь ногами, а проход вон там», кивнула она на видневшиеся в конце коридора турникеты. «Идём скорее, а то в окр со светиной и умотать куда могут». «Но зачем нам туда идти?» «Как это зачем? Стаса с Ваней спасать. Впрочем, дело твоё, а я пошла». Она и впрямь повернулась и пошагала к турникетам. «А как же здесь?» «Как, Павел Сергеевич?» «Павлу Сергеевичу няньки не требуется». «Не оборачивайся», сказала она. «А вот ребята там совсем одни. Так ты идёшь или сопли жевать будешь?» Всё-таки обернулась она. Я понимал, что если сейчас повернусь и уйду, то неважно, вернётся потом Алёна или нет, но я её всё равно потеряю, как и уважение к себе, бездарной трусливой никчёмности. Я подумал о Вокоре. Поверили ли ему в прорыве? Сработал ли наш план? Ведь если проход открыт, значит Вокор где-то рядом... Возможно, в какой-нибудь пыточной камере. Может быть, вместе со Светиной, ведь и для Алены проход открылся. А еще я вспомнил о черном кубике. Он так до сих пор и лежал у меня в кармане. Что ж, если он и впрямь мог открыть двусторонний проход с нашей стороны, то его уж точно стоило вернуть на Бету. Ну и Стаса с Иваном спасти, конечно. Что нам стоит? Нас ведь целых двое. Впрочем, что это я? Не двое, а четверо. «Почти целая армия. Ладно, с одной ролью я вроде бы справился. Пора начинать другую». «В конце концов, как там говорил Наполеон? Главное ввязаться в драку, а там посмотрим». «Жозефина!» — картинно воскликнул я, направившись в сторону выходящих в иной мир дверей. «Не покидайте своего императора!» «Совсем у парня крыша поехала», — проворчала Алена, но я-то видел, как в её глазах вспыхнули счастливые искры. Когда я догнал её, она взяла меня под руку и сразу стала серьёзной. Слушай, мало ли что, как запасной вариант. Короче, если мы не сразу оба туда попадём, то пусть тот, у кого получится, добирается в то место, где перешли Стас с Иваном. И не один, а с напарником для другого. Ну, ты понял. Но там же опасно. Тут ещё опасней сам говорил. Обещаешь? Я кивнул. И тут сзади снова послушался вой, ненавижу, сволочи. — Похоже, у этого дома появился свой призрак, — сказала Алёна.